392. Рассмотрим явление храма и именно явление храма современному. Физической формой его представляет собою символ высшего, выраженный в материальных образах, доступных человеку и соответствующих его пониманию. И люди, входя в храм, сливаются мыслью с представлениями высшими. устремляясь ввысь, являя устремлениями своими гармонию сочетания высшего на земле с высшим надземным. И храм такой становится поистине ашрамом света, свет в себе собирающем и свет излучающем из себя и питающем им землю. Но так ли это в действительности? Если внешняя форма храма полна высокими изображениями, то кава же невидимая сторона современного храма? На высоте ли служители, на высоте ли их мысли? Устремлены ли они к наивысшему? Не было ли пьяных священнослужителей, совершавших служение? Не были ли обуреваемы они мыслями земными, ничего общего со служением не имеющими? Не судятся ли в храме местные дела, и чем заняты мысли молящихся, какими молитвами и о чем? Не о том ли, чтобы... провалился дом ненавистного соседа или целого соседнего народа